Часть вторая. Летний дневник. 11 июля 2018. -го. Я начал вести тебя, дневник, с одной единственной целью рассказать, как истощил меня лабиринт бесчеловечности. Шедевры истощают. Они должны истощать. Они избавляют нас от ненужного. После прочтения чувствуешь что у тебя внутри стало просторнее. Ты обогатился, но за счет изъятия. Проснувшись около часу дня, я прочел книгу заново, целиком, натощак, без травы и без магнетизма Сигиде. И снова испытал потрясение, такое, что остался сидеть у себя в комнате обессиленный и уничтоженный. Ближе к четырем Станислав заглянул узнать, жив я или нет. Я сослался на головную боль, чтобы оправдать свое расслабленное состояние. Сосед стал перечислять всевозможные средства от похмелья. В этом он разбирался, он же был поляк. А как вылечить похмелье от книги? Что за книга? И я протянул ему Лабиринт бесчеловечности. Это ее ты сейчас читаешь? Да. Это она привела тебя в такое состояние? Может быть. Потому что она хорошая или потому что плохая? Не дожидаясь ответа, он открыл книгу наугад. Прочёл две, три, четыре страницы и остановился. Я взглянул на него с немым вопросом. Ну как? Он сказал: "У автора свой язык", и я продолжил бы чтение. "Но я привык на всё смотреть сквозь призму политики", я спросил. "Анархисты захватят наконец власть?" Он сказал: "Нет, они её свергнут". Я сказал: "Зачем?" Он ответил: "Чтобы отдать". Я спросил: "Кому?" Он заявил: "Народу". Я спросил: "А кто это, народ?" Переводчик ушел, так и не сказав, кто это народ. А я снова, до изнеможения принялся перечитывать книгу. Она, неисчерпаемая, глядела на меня оценивающим взглядом, словно череп на кладбище ночью. Когда закрываешь лабиринт бесчеловечности, он как бы обещает тебе продолжение, продолжение, которое я быть может, никогда не прочту. Чтобы понять, в чём тут дело, достаточно было позвонить Сиге СиГД. Но я не сдамся так быстро. Пусть книга сама раскроет мне себя. Я помню печальный взгляд матушки паучихи в тот момент, когда она мне её вручила, и её слова: "Завидую тебе, но и сочувствую". Завидую, значило ты спустишься по лестнице, которая ступенька за ступенькой приведет тебя в самые глубины твоей человеческой сути. А сочувствую, когда до тайны будет рукой подать, ступеньки погрузятся во мрак, и ты останешься один, и у тебя не будет ни желания подняться, ибо тебе откроется никчемность жизни наверху, ни возможности продолжить спуск, ибо тьма поглотит лестницу, ведущую к разгадке. Я закрыл книгу и открыл на первой странице тебя дневник